Глава шестая. Ночевать Аверин решил дома. Они с братом посетили церковь, потом был семейный ужин. Аверин немного выпил, поэтому да нельзя довольный Кузя сел за руль. Василь вышел провожать. — Ты уверен, что сам со всем справишься? — озабоченно спросил он. Аверин кивнул. Проклятую фотографию, из-за которой произошел весь сыр, он взял с собой. — Надеюсь, да, — он ободряюще улыбнулся. — Ты тоже береги себя, и всех... Анонимусу я уже выдал инструкции. Может, нам уехать куда-нибудь, хотя бы в скит? У меня есть доступ везде. Нет, не было то чудовище, похоже на императора Александра, совершенно не было. Всему должно быть гораздо более простое и совсем не жуткое объяснение. Не стоит, — сказал он. Лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Хотя имеет смысл отправить детей в Скид после праздников... На ладоги сейчас хорошо. Я так и сделаю. А то я обещал отвезти их в город на парад и салют. Отлично. Там обязательно увидимся. Спал он ужасно. Ему снился император с мечом, идущий вдоль шеренги стоящих на коленях людей и отсекающий им по очереди головы. Потом император превратился в императорского дива огромного, ростом до неба. И див продолжал расти и становясь все больше и больше, пока не занял собой весь мир. Внезапно он взорвался, как мыльный пузырь, и появился Кузя, почему-то с лицом отца. — Не ходи туда, Гера, там холодно, очень холодно. Отец протянул крыло от самолета с нарисованным на нем орлом. Аверин закричал. — Хозяин, Гермес Аркадьевич! — донеслось сквозь сон. Он открыл глаза и резко поднялся на кровати, Рядом на корточках завернутой в покрывало сидел Кузя и тряс его за плечо. — Вы кричали, — пояснил он. — Вам снилось что-то плохое? — Да, кошмар, просто кошмар приснился. Он немного подумал. Давай завтра сходим к Анастасии. В обед должна была состояться торжественная встреча Его Величества императора Александра V. Я уверен, подписался выступить на ней с речью. Времени оставалось совсем немного, а речь еще не была готова. Аверин решил, что в историю с личностью императора посвящать никого не будет, даже Кузю. По крайней мере, до тех пор, пока не узнает что-нибудь точно. Да и поиски меча никто не отменял. Речь давалась с трудом. Надо было сделать ее максимально искренней. Никто не должен заподозрить, в каком смятении чувства написалось. Некоторое время, помучившись, Аверин позвал Маргариту. — Вот приветственная речь, — он протянул листок. — Я ее буду произносить на сегодняшней встрече. Почитай, как тебе. Маргарита взяла лист и углубилась в чтение. Через некоторое время на глазах у нее выступили слезы. — Аверин вздохнул. — Так трогательно или так плохо? — Да что вы, отлично. Просто, ну, надо же, вы собственными глазами увидеть его величество. — Ты тоже его увидишь послезавтра на площади. Он от людей не прячется. — И это совершенно другое. Вы будете стоять рядом, он вам наверняка руку пожмет. Я с его величеством даже выпивал, Маргарита. Не думаю, что рукопожатие впечатлит меня сильнее. — О, я вам и так горжусь, Гермес Аркадьевич. Одежду я вам уже приготовила. Загляденье. — Спасибо, Маргарита. — Но как? Речь? Нормально? — Да отлично, я же сказала. Ох, как же я жду праздника. — Я тоже. — рассеянно произнес Аверин. — Я тоже. Встреча прошла в праздничной, торжественной обстановке. Аверину пришлось выступать одному из первых от лица города. Высказав радость и гордость за себя, родной город и в целом за страну, он отвесил церемониальный поклон. Император с теплой улыбкой шагнул к нему и пожал руку. Аверин ждал этого рукопожатия. В прошлый раз рука показалась ему горячей. Удивив температура тела выше человеческой, и это могло стать доказательством того, что Анонимус не ошибся — Но на этот раз рука императора была даже слегка прохладной, что вполне соответствовало нежаркой весенней погоде. — Ну как? — тихонько спросил император, наклонившись к нему. — Работаем. Так же тихо ответил Аверин. — Он мне нужен не позднее завтрашнего вечера. Я не могу принимать парад без меча. Император улыбнулся еще шире и слегка прищурил глаза, что придало его лицу хитрое заговорщицкое выражение — как будто они вдвоем знают какую-то тайну. Впрочем, так и и было. Он будет у вас, — подтвердил Аверин. Невозможно представить, что это обман. Или он в очередной раз попал под обаяние этого человека? Пожалуйста, пусть это будет ошибкой, — тихонько возмолился он, возвращаясь на свое место. Вышел следующий выступающий. Аверин осторожно рассматривал собравшихся, не выдаст ли себя кто-то, Но угадать было сложно, у всех были важные и сосредоточенные лица. Интересно, если император — человек, то кто же из них див? По крайней мере, не дядя. Тот стоял в нескольких шагах это верно. В начале церемонии они обменялись кивками. И уверен, отметил, что на маму младший брат совершенно не похож. Возраст меняет людей, но яркие детали внешности все равно заметны. Например, у дяди изрядную часть лица занимает крупный нос, тогда как у мамы, если судить по фото, носик был маленький и аккуратный, даже немного курнулся что-то опять заскребло внутри. Аверин попытался сосредоточиться, но в этот момент грянул оркестр, и процессия двинулась сопроводить императора во дворец. Аверин же остался. Теперь можно отправляться к Анастасии. Утром Владимир доложил, что не нашел похитителя среди фамильяров Петербурга. А императорский див не видел его среди знати столицы. Значит, с этим дивом все не так просто. Анастасия может что-то знать. Кузер ждал в машине за мостом. Все, наконец-то, а то я голодный. И опять не видел императора. Да ладно, ты его точно видел, с твоим-то зрением. Ну, что там видеть-то? Кто-то в белом и блестящем вышел из машины, и все. Тут заграждение. Если бы я сунулся ближе, получил бы по башке. А ты с такого расстояния... Можешь определить, Дива. Дива? Императорскую что ли? Ну, у нас дома я его за полгорода почуял. А если он в истинной форме? — А, — обрадовался Кузя, — вы хотите вычислить, кто из приближенных Див, да? Ну, я думаю, они там не глупее нас. Уверен, на нем амулет. — Да ты прав, — ответил Аверин, садясь в машину. Поехали. — А мы ведем расследование, — с порога заявил Кузя. Но оно ужасно секретное, поэтому мы тебе о нем не расскажем. «Ну, надо же!» — Анастасия всплеснула руками. «Тогда придется просто пригласить вас на обед. После церемонии вы наверняка очень голодны». А «Кузя немного лукавит. Кое-что мы тебе покажем». Аверин постарался улыбнуться, но вышло кривовато. «И ты права, есть очень хочется». «Как все прошло?» — спросила Анастасия, когда они сели за стол. «Император чудеснейший человек». Аверин едва слышно вздохнул. — Я знаю, — немного неуверенно проговорила Анастасия. — Жаль, что я не смогла пойти, я давно не видела его величество. Так ты его знаешь? — Аверин с интересом наклонил голову. — И насколько близко? — А дивам же запрещено находиться рядом с ним. — Достаточно близко. Анастасия смутилась еще больше. И Аверин решил, что отложат разговор на послеобеденное время, когда они смогут остаться вдвоем. Сразу после обеда Кузя и Алеша отправились на прогулку в сад. А колдун достал рисунок, сделанный императорским дивом. «Скажи мне, ты когда-нибудь видела этого дива или кого-то похожего?» «К сожалению, нет. Он что-то натворил? Или его хозяин?» «Натворил. Но это тайна. Кстати, ты говорила, что видела императора. Ты сможешь узнать его в лицо? Давно ты его видела в последний раз?» «Около десяти лет назад», — проговорила Анастасия и замолчала. Тема разговора ей не слишком нравилась. — А императорского дива тебе доводилось видеть? — спросил Аверин, доставая фотографию. Он не хотел говорить о своих подозрениях и пытался задавать вопросы так, чтобы она не поняла, куда он клонит. Но Анастасия неожиданно замолчала, опустила глаза, и ее пальцы принялись теребить скатерть. Анастасия, — нахмурился Аверин, — в чем дело? — Так видела или нет? — Видела. — тихо сказала она. — Отлично. Ты его видела под личиной или в истинной форме? Она подняла на него взгляд, и в ее глазах он увидел страх. — Не задавайте мне больше вопросов, ваше сиятельство. Пожалуйста. В голосе послышалась мольба. — Так. Он повертел фотографию между пальцами и повторил. — Так. Посмотри, пожалуйста, вот сюда. Ты знаешь того, кто сидит рядом со мной? — Это император или императорский див? — Император, — быстро ответила Анастасия. Аверин усмехнулся. — И он человек? Анастасия прикусила губу. Пальцы ее, вцепившиеся, в скатерть побелели. Аверин уронил фото на стол, глубоко вздохнул, закрыл глаза рукой. — Ты знала. Ты все это время знала. Он резко выпрямился и посмотрел ей прямо в глаза. — Что это? Заговор дивов? Вы захватили власть в России? Или... Или уже во всем мире? Она не отвела взгляда, но глаза ее стали беспомощными, как у обычной женщины. Это не так, да? А где тогда настоящий император? Что с ним? Он жив? Или это существо давно сожрало его? А может, и его отца тоже? Сколько лет нами правит тварь из пустоши? Отвечай. Не кричите на меня. Ее глаза полыхнули гневом. Вы ничего не знаете. И его не знаете. Он никогда бы не стал жрать людей деревнями, как Григорий Распутин. Он добро хочет. Как думаете, почему он не снял с дивы фашейники? Он знает, что этого делать нельзя и не собирается уничтожать ваш мир. А похороны его величества императора Владимира вы наверняка видели собственными глазами. Их показывали в прямом эфире. Никто никого не жрал. Да. Прости, Аверин сделал глубокий вдох. Но где же настоящий император Александр? Я не знаю. После своей гневной тирады Анастасия тоже сникла. Я никогда его не видела, только того, кто на фото. Он всегда и был императором. И сколько дивов состоит в заговоре? Не дивов, это люди, доверенные люди. Я не знаю других дивов, кому бы это было известно. Я знаю одного, пробормотал он. А ты сама, как вы познакомились? Мы сражались на одной стороне в гражданскую войну. Увезя хозяйку на Дальний Восток, хозяин вернулся, он служил при штабе. Я вернулась вместе с ним, и мне довелось пересечься. А остальные, с кем он пересекся, где они? Мертвы? Я не знаю. Кто-то погиб в той войне, кто-то в следующей. Он никогда не убивает без крайней нужды и хочет сделать этот мир лучше. Анастасия, Аверин, устал и подошел к окну. Остановился и посмотрел на играющих Алешу и Кузю. Все, абсолютно все тираны, уверены, что делают мир лучше. Может быть. Она подошла и встала рядом. Но посмотрите на этот мир, на эту страну. Разве люди в ней плохо живут? Я не помню времени, когда бы так же хорошо, как сейчас, работали и соблюдались законы. Человеческие законы. Я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике. Но цены стабильны, дети учатся в школах, старики получают пенсию, они побираются Христа ради. Мы уже почти сорок лет ни с кем не воюем. А то, что он заботится об интересах дивов, это разве плохо? Вы ведь тоже не считаете, что с нами следует обращаться хуже, чем со скотом. И вы такой же, и хотите того же самого. Вы помогли мне, когда мы были почти незнакомы. А почему он не помог вам с Алешей? С твоими связями при дворе проблема могла решиться в один миг. Дива печально улыбнулась. Он даже не знал о моих проблемах. Он отпустил меня из столицы на условии, что я буду приглядывать за этим городом. Когда он приезжал сюда с официальными визитами, мы не встречались. Я не хотела, чтобы он узнал, иначе он велел бы мне вернуться в Омск. А ты не хотела. Тебе нравится тут? Да. Она легонько коснулась рукой его рукава. Послушайте, попробуйте встретиться с ним и поговорить. На чистоту. Я уверена, вы поймете друг друга. Мне кажется, что вы... «Даже в чем-то похоже», — Аверин некоторое время размышлял. «Малейшего подозрения, что он знает какой-то секрет императора, было достаточно, чтобы попытаться его убить. Это и был тот самый случай крайней нужды. Но попытки убийства не повторялись. Мне надо подумать. Очень хорошо подумать». Он распахнул приоткрытое окно. «Кузя, мы едем домой». По дороге Кузя вопросов не задавал. — Чувствовал, что хозяин в смятении, и ждал, когда тот разберется со своими мыслями и сам все расскажет. — А Кузе придется рассказать. Чтобы Аверин не решил, Див в стране не останется. — А что, собственно, решать? Что он может сделать? Обратиться в газеты? Это глупости. Да и Анастасия в чем-то права. Див управляет страной уже очень давно и управляет успешно, а значит, прежде чем что-то предпринимать, с ним следует поговорить. — Но сперва надо куда-нибудь спроводить Маргариту, побыть одному и как следует подумать. Дома его ждал сюрприз. — А у нас гости, — сообщила Маргарита. И Аверин едва не застонал, увидев в гостиной Виктора. — Я немного пораньше, вы не против? — Виктор поднялся с кресла и шагнул к нему, пожимая руку. — Так что там насчет сбежавшей девушки? — Вот черт! Аверин совершенно забыл, что сам позвонил Виктору и пригласил его. Встреча с императором, поиски меча. Все потрясения последних дней привели к тому, что беглянка попросту вылетела у него из головы. Хорошо, что Кузя успел посетить ее родителей. «А, ну да», — рассеянно проговорил он, — «давайте пройдем в кабинет. Кузя, посмотри, где папка и достань, пожалуйста». Они зашли в кабинет, и как только дверь закрылась, Виктор сдвинул брови переносится. переносице. «Гермес, а что случилось?» На вас лица нет». — Только не говорите мне, что все в порядке. Аверин без сил опустился в свое кресло. — Нельзя впутывать в это дело Виктора. Лучше сказать, что это государственная тайна. Но я ваш друг. Неужели вы думали? Я не пойму. А может, Виктору стоит знать? И самому решать, как поступить? — Садить, проговорил он, вздохнул и собрался с духом. Я кое-что узнал чудовищную вещь государственного масштаба. За такое знание убивают. Без вашего согласия я не вправе подвергать вас опасности. У вас семья, дети. Друг выберет сам. Виктор посмотрел на него из-под лобья с легкой полуулыбкой. «Гермес, мы сыщики. С нами такое случается. Я хочу знать». «Вот дело девушки!» Кузя принес и положил папку на стол. «Мне выйти?» «Нет», — остановил его уверен. — Тебе это тоже нужно услышать. Он сложил руки и уперся в них подбородком, понятия не имея, как подобрать нужные слова. В общем так, наш император — Див. Я не представляю, что с этим знанием теперь делать. — Чего? — Кузя подпрыгнул. — Див? — Тот самый, который к нам приходил? Нифига себе! — Значит, он сам амулет носит, да? И притворяется императором. — Виктор помотал головой. «Не, я не понял. Вместо нашего императора императорский Див, что ли? Вы поняли правильно? Ясно? А император где? Настоящий Александр? Неизвестно. Но тот, кого мы постоянно видим по телевизору, чей портрет висит у вас в кабинете, не Александр. Это Див. Он знаете какой? Глаза кузи загорелись. Такой, наверное, может пальцем щелкнуть и всю нашу улицу с землей сравнять. Или вообще половину города. И жуткий? Ух! Ладно, Кузя, вы все уже поняли, что он тебе нравится. Принеси нам кофе, пожалуйста. И ты понимаешь, что говорить об этом никому нельзя. Ничего он мне не нравится. Просто это ж так здорово, когда ты такой сильный. Кузя шагнул к двери. А мне с коньяком, пожалуйста. Попросил Виктор Один к трем одна треть кофе и две трети коньяка. Когда Кузя принес кофе, Аверин подробно рассказал, что ему удалось узнать. Про меч упоминать не стал: див там или не див, он обещал, что найдет меч и сохранит его пропажу в тайне, и собирался сдержать слово. Виктор внимательно выслушал, выпил еще одну чашку адской смеси кофе и коньяка и, наконец, вынес вердикт. — Признаюсь, вы меня шокировали. И если ваш фамильяр еще мог ошибиться, то Анастасия, насколько я понимаю, солгать не могла. И кто-нибудь еще знает об этом? — Нет. Вы первый, кому я об этом рассказал. — И правильно. И будет просто замечательно, если я останусь последним. Не говорите никому больше. — И что мне делать? — Див не мне Неизвестно, что придет ему в голову. Виктор пожал плечами. — А будь этот человек, мы бы знали, что придет ему в голову. У настоящего императора все равно был бы под властью императорский див. Поэтому какая в сущности разница? — Разница все же есть. Всеми дивами руководит инстинкт пустоши. — Разве всеми? — спросил Кузя. — И мной? — Аверин перевел на него взгляд и замолчал. Подумав немного, он сказал. — Прости, Кузя. — И вы, Виктор, простите, я, честно говоря, запутался. Анастасия говорила, что он хочет добра. Но дивы не люди, и я боюсь узнать, как выглядит добро с точки зрения дива. Да нормально выглядит, — заметил Кузя. А вдруг он знает, ну, как сделать так, чтобы дивы и люди жили в мире? Может ведь такой быть? Ему, наверное, тысячи лет, вон он какой сильный и наверняка очень умный, — Виктор добавил, — пока я не вижу ничего плохого в его делах. Поэтому предлагаю не принимать опрометчивых решений и постараться изучить его, понять, что ему нужно, и уже тогда думать. Время есть, императорский див вроде не планирует в ближайшее время революцию дивов или что-то подобное. Да, Анастасия сказал то же самое. Аверин улыбнулся. Знаете, я рад, что поделился с вами. Мне очень не хватало вашего хладнокровия и здравомыслия. «Вот всегда так!» — хмыкнул Виктор и указал Кузе на чашку. Служи, а можешь еще раз повторить? Я все равно домой на такси поеду». Проводив Виктора, Аверин решил, что ляжет спать. Что-либо делать и о чем-либо думать он уже все равно не мог. А на поиске меча есть завтрашний день, если меч еще не за границей. Почему-то сейчас это уже не казалось такой уж серьезной проблемой. Лечь он не успел. Зазвонил телефон, и Аверин поплелся к нему, молясь, чтобы дело не было срочным. — Граф Аверин слушает, — проговорил он. — Гермес! — послышалось из трубки. Аверин узнал голос. — Дядя, вот же черт! Ну, что случилось? — быстро спросил. Он уже понимая, что ничего хорошего. — Послушайте внимательно. Я вам не звонил. Умоляю, я вам не звонил. Вам и вашей семье угрожает опасность. На вас нападут и убьют всех сегодня. Сейчас бегите! Послышались гудки. Провались, я в пустошь. «Кузя — Коузя! — закричал он и бросился к сейфу. Но на полпути остановился и вернулся к телефону. И набрал номер Анастасии. Она, к счастью, взяла трубку сразу. «Анастасия — Анастасия! — закричал он. — Ты говорила, что у тебя можно просить помощи. Так вот, я прошу. На поместье могут напасть. Защити их. Прошу тебя. Я не успею. Анонимус один не справится. — Вылетаю. — коротко ответила Анастасия и отключилась. Он снова набрал номер. — Поместье! — услышал он голос Анонимуса и быстро проговорил. — Собирай всех и уводи! Добирайтесь до Невы, по ней, до Ладоги! На вас сейчас нападут! Послышались гудки. Анонимус даже не стал отвечать. — Что случилось? — Кузя облизал губы и округлил глаза. — Кто нападет? — Я не знаю. — На ходу ответил Аверин. — Может, тот див, что в нас стрелял, а может, что и похуже. Бежим! Он схватил пальто в прихожей и, как был, помчался к машине. Кузя уже ждал за рулем. Как только дверца захлопнулась, Див рванул с места. «Гони!» — скомандовал Аверин. «Ага!» Кузя вдавил педаль газа, и Аверин пожалел, что у него нет мигалки, как у Виктора. Надо было прихватить. Виктор простил бы разбитое стекло. «Так что случилось?» «Я сам не знаю. Позвонил дяде и сказал, что на поместье нападут. И всех убьют. Думаю, он все знает. «Император?» «То есть див?» «Да. Вот ответ на все наши вопросы». Кузя задумался. Гермес Саткадьевич, я должен лететь. Это гораздо быстрее, чем на машине». «Один? Что ты там сможешь?» «Один?» «Не один. С Анастасией и Анонимусом. Если он пошлет кого-то сильного, то втроем мы справимся. В этом городе нет дивов, с кем мы бы не справились, даже если их будет двое или трое». «Или один?» Аверин посмотрел на Кузю. «Один есть», — Кузя замолчал. Потом повернулся и посмотрел Аверину прямо в глаза. «Если он нападет сам, шансов не будет ни у кого. Я должен лететь на помощь», — Аверин отвел взгляд. Он понимал, что возразить ему нечего. «Хорошо», — сказал он, и Кузем мгновенно съехал на обучину. Одежда его осела на сиденье, и в открытое окно выпорхнула галка. Аверин скинул вещи сиденья назад и перебрался за руль, и машина сорвалась с места.